Глава 41. Ночью Доминик Конрад не позволил никому выйти Он сам с техником и врачом обошел станцию с фонарями, но не нашел никого и вернулся Вы что же, просто так там ее и оставите? Передам сообщение на соседнюю станцию, после чего мы продолжим поиски Отлично, я хочу участвовать Исключено «Никто из вас наружу не выйдет». «Это смешно! По-вашему, мы такие идиоты?» «Мы вполне в состоянии смотреть под ноги, держать друг друга в поле зрения». «Полагаю, вашей подруге сейчас совсем не смешно. Хотя она, безусловно, не идиотка и вполне в состоянии смотреть под ноги, а также держать в поле зрения станцию. К тому же это случилось при свете дня». После того, как станцию перевернули вверх дном и проверили каждое помещение, Сомнений не осталось. Это случилось. Габриэла пропала. Вероника, съежившись в кресле, чувствовала, как холодные когти Антарктиды проникли внутрь и сжали желудок. «Конечно, Габриэла та еще сучка. К тому же, если бы она сейчас, раскрасневшаяся с мороза, вошла в дверь и принялась рассказывать, какую удивительную хрень умудрилась снять для своего блога, я с огромным удовольствием врезала бы ей по лицу». «А потом обняла. Никто не заслуживает того, чтобы пропасть в Антарктиде. Никто!» Брюс стояла рядом с Лоуренсом. Ее руки, казалось, жили собственной жизнью. Сплетались и расплетались, кисти и пальцы изгибались под разными углами, в лице не было ни кровинки. «Вы ведь ее найдете?» «Мы сделаем все возможное!» Вероника услышала в этом холодное «нет». Она повернулась к Тимофею, который сидел рядом, уткнувшись в ноутбук. «Ты что, вообще не волнуешься?» «Я ничем не могу помочь. Разве что создать еще больше проблем». «Я тебя не об этом спрашивала». Тимофей посмотрел на Веронику. Взгляд его был спокоен, как всегда. «Какая разница? Какая разница, что человек чувствует, если это никак не отражается на его действиях?» «Знаешь, вот только это на самом деле и имеет значение. Что человек чувствует, пока действует или не действует?» «Мне жаль, что пропал человек, с которым я мог более-менее сносно общаться». «И все? Все. Вероника покачала головой. Конрад, вышедший было из столовой, вернулся обратно. «Я сообщил о пропаже на соседнюю станцию. Они подключатся к поискам. Надеюсь, удастся найти ее до утра». «А что будет утром?» «Погода портится. Судя по всему, на нас надвигается снежный буран». Как я вам уже говорил, такое бывает нередко. Это проблема? Что вы предпочтете? Чтобы я прочитал вам часовую лекцию о сложностях поисково-спасательных операций в условиях ограниченной видимости, обусловленной неблагоприятными погодными условиями? Или чтобы я отправился наружу и начал разыскивать вашу подругу? Не нужно так со мной разговаривать. Вы, между прочим, получаете зарплату благодаря мне. Ах, молодой человек... «Видели бы вы ту зарплату!» Наконец, все ушли. Остался лишь Оскар, с которым Вероника успела поболтать накануне. Оскар сидел за столом на своем прежнем месте и задумчиво барабанил пальцами по столу. Поймав взгляд Вероники, он постарался ободряюще улыбнуться. Лоуренс ходил взад и вперед, сунув руки в карманы джинсов. Брюс сидела на краешке стула, кусая губы. Кулаки ее были крепко сжаты, И лежали на бедрах Кто-нибудь хочет кофе? Лоуренс и Тимофей проигнорировали вопрос Вероника пожала плечами Только Оскар тепло улыбнулся ей в ответ хм, Я бы не отказался Пойду сделаю Не могу просто так сидеть как-то Брю встала и двинулась в сторону кухни Мне нужно знать Кто, когда и при каких обстоятельствах Видел Габриэлу в последний раз угу. Это работа Что? твоя работа. Принеси мне информацию. Тише, ты чего-то перепутал. Мы анонимки расследуем, а Габриела просто дура, которая... Ты увольняешься? Закатив глаза, Вероника встала. Лоуренса она окинула скептическим взглядом и пошла в кухню. Там было чисто и по-домашнему уютно. Плита на четыре конфорки, стол из нержавеющей стали... На стене стилизованная под гравюру картинка, изображающая какой-то европейский город. Брюс стояла неподвижно, гипнотизируя булькающую кофеварку. Ты как? Брюс вздрогнула, как будто к ней подвели электричество, но быстро сориентировалась, прочитала перевод вопроса. Мне страшно. Куда могла поделаться Габриэлла? А она не говорила, может, собиралась пойти погулять? Нет, мы не разговаривали. Но она точно ушла. Я слышала, как хлопнула ее дверь. А потом, потом кажется, входная. Значит, после того, как разошлись из столовой, ты ее не видела? Брю мотнула головой, и в ее глазах заблестели слезы. Эй, ну ты чего? Все будет нормально. Откуда ты знаешь? Господи, она ведь хотела разобраться с моим делом. А зачем она вообще куда-то пошла? Это все Лоренса. Да, он к ней стучался, я слышала Вместе они ушли Кажется, они ссорились Впрочем, я не поняла Они говорили по-английски Кофеварка закончила хлюпать И Брю взяла стеклянный кувшин за ручку Вероника отступила Позволяя ей выйти Возьмешь чашки